Пещере Аргуса. Алекс стоял у окна, наблюдая, как Кадабра и Бим исчезают за поворотом. Он должен что-то предпринять и поскорее. Мне нужно вернуться в пещеру Аргуса, набросился он на Сахли. Пожалуйста, отправь меня туда с помощью магии. Сахли попытался успокоить своего друга. Давай сначала все обдумаем. Нам нужно защитить себя и придумать план, как освободить профессора. Нельзя терять время, возразил Алекс. Аргус сейчас в нашем мире, а значит его пещера осталась без присмотра. Помнишь слова из дедушкиного письма: любовь сильнее ненависти. Уверен, когда мы окажемся перед ледяной тюрьмой, мы поймем, как воспользоваться этой подсказкой. Алекс прав, вмешалась в разговор Салли. Сейчас самый подходящий момент, чтобы совершить это путешествие. Не думаю, что Аргус оставил пещеру без присмотра, заметил Лив. В следующее мгновение в комнате поднялся жуткий гвалт. Ребята затеяли горячий спор и громко кричали до тех пор, пока их не п р е р в а л о громкое шипение. Друзья тут же замолчали и увидели, как на подоконник запрыгнула кадавра. Что здесь происходит? в н е г о д о в а н и и воскликнула кошка. Вас даже на улице слышно. Вы что, совсем не боитесь, что сюда нагрянут ваши родители? Ой, Алекс растерянно посмотрел на дверь. Мы совсем о них забыли. Кадабра Лив нежно обняла кошку. Вы вернулись, вы видели Аргуса? Кадабра хотела ответить, но ее опередил а Бим. Ха, да если бы мы его только видели, мы с ним сражались и победили. с о х л и вытаращил глаза. Победили? Он поймал нас и хотел и с п р о б о в а т ь какое-то заклятие, объяснила Кадабра и рассказала обо всем, что случилось в туннеле под мостом. Значит? Заклятие, задумчиво пробормотал Сахли. Ему стало явно не по себе, а вот Алекс наоборот воодушевился. Значит, нам известно, где прячется Аргус. Нужно п о т р о п и т ь с я Я должен попасть в его пещеру. Хорошо, согласился Сахли. Но я не могу тебя сопровождать. Мне нужно наложить на этот дом защитные чары, а для этого понадобится время. Если этого не сделать, то Аргус может напасть на нас. Я больше не могу ждать, твердо сказал Алекс. Освободить дедушку – вот моя главная задача. Хочешь вернуться в пещеру без Сахли? – спросила у него Лив. Мальчик пожал плечами. Конечно, отправиться туда вместе с ним было бы безопаснее, но вряд ли мне понадобится магическая защита, ведь Аргуса там нет. Нельзя отпускать тебя одного, – заявила Салли. Поэтому я пойду с тобой. Ты удивился Алекс. Да я. Одного мы тебя не отпустим. Лив кивнула. По ее лицу было видно, как нелегко ей отпускать сестру. Тогда я останусь здесь с Ахли, а вы вдвоем отправляйтесь к профессору. Алекс уставился на носки своих ботинок. Это очень мило с твоей стороны, Салли. Я хочу сказать, ты ведь совсем не знаешь моего дедушку. Спасибо. Лив расхохоталась. Только не превращайся в реву кареву. На нашем месте ты поступил бы также. Алекс у л ы б н у л с я Значит, дело решено. Ты сможешь доставить нас в пещеру Аргуса, а потом забрать оттуда? – спросил он у Сохли. Тот не надолго задумался. Путешествие во времени отнимает много сил, но если вы справитесь за час, то мое заклинание само перенесет вас обратно, а у меня еще останутся силы наложить на дом защитные чары. Часа нам хватит, кивнул Алекс. Салли захихикала. Точно. о т п р а в л я й нас в пустыню, Сахли. Сахли достал волшебный шар, произнес заклинание и через несколько мгновений Алекс и Салли исчезли. Неожиданно в д в е р ь постучали. Лив, Салли. Лив испуганно уставилась на Сахли. О нет, это мама Алекса. Скорее прячьте. Сахли запрыгнул в п л а т я н о й шкаф и захлопнул за собой дверцы. Когда Лив уже открывала дверь комнаты, что случилось, Марианна? Прости, что побеспокоила. Вежливо произнесла мама Алекса. Но я решила к вам заглянуть. Вы вели себя довольно громко, и она заглянула в комнату. А где Салли и Алекс? Придерживая дверь рукой, Лив окинула взглядом комнату. Ее пальцы отбивали на дверной раме нервную дробь. Ой, их нет. Нет? Удивилась Марианна. Просто они спрятались. Да, точно. Мы играем в прятки. Марианна смотрела на нее во все глаза. Ты и Салли, вы играете с Алексом в прятки? Марианна не могла поверить, что дети наконец нашли общий язык. Она вдруг улыбнулась и по-рывисто обняла Лив. А что ж, постарайтесь вести себя потише, попросила она и вернулась в гостиную. Марианна такая мила, я пробормотала Лив, закрывая дверь. Она заглянула в шкаф, где сидел Сохли, но мальчик не обратил на нее внимания. Устроившись между постельным бельем и зимней одеждой, он сидел, скрестив ноги. Его глаза были закрыты, и он крепко прижимал к себе волшебный шар. Лив тотчас все поняла. Нужно о ставить Сохли одного. Он набирается магической силы. Мальчик-джин научился этому после того, Как выбрался из шара, Лив села на пол, скрестил а ноги и прислонилась к батарее. Сначала девочка наблюдала за сохли, а потом закрыла глаза. Кадабра забралась ей на колени. Одной рукой Лив почесывала ей за ушком, а другой подхватила Бим. Через некоторое время комнату наполнил тихий мышиный храп.